Должен сказать, что пока я стоял под знаменитым куполом Гранд центра у меня возникло искушение зайти в туалет, засунуть ногу в унитаз и пустить пару пуль в браслет. «Насколько прочной может быть эта штука?» — спросил призрачный зэп, который явно рассчитывал вернуть меня к решению его собственных проблем. Пока я обдумывал эту идею, Фабер позвонил мне по телефону Мэйси Барретта, который я предложил ему считать моим вот что я тебе скажу дэн заявил он и я отчетливо представил себе как он тычет указательным пальцем в микрофон иногда расстояние делает людей смелыми они начинают думать что я идет о настоящих военных действиях и могут сбежать так что прежде чем ты подашь этому импульсу у меня есть важная информация для такого благородного парня как ты благородного неужели всем известны мои слабые места «Да? И что ты хочешь мне рассказать, советник?» «Твоя подружка полицейская. Та, что на каталке. Если мы к наступлению ночи не получим от тебя известий, она отправится в холодильник. Мы просто ее туда отвезем. А когда она там окажется, обратной дороги уже не будет. Над предохранительной защелкой у меня привинчена пластина. Потом я спущу на тебя своих собак. Ты застрелил копа. Мои телохранители застрелили тебя. Все просто». Похоже, очень скоро благородству пришел бы конец вместе с детективом Дикон. Тел становилось все больше, они множились, как мешки с песком. Несколько мгновений я бесплодно мечтал о том, чтобы все снова пришло в норму. Будь это обычная неделя, позже я встретился бы с Зебом в караоке. Маленький праведник любил посещать бар с караоке. Он просто обожал баре манни Хотите, верьте, хотите, нет». «О, Мэнди, ты кончила, и я кончил. Ты только делала вид!» Я думаю, он слегка переврал слова. «Караоке, маловероятно!» — сказал призрачный Зеб в рукав, как он иногда делает, когда не в настроении. «Раз ты не стал меня искать, чтобы спасти принцессу Суперкопа, можно считать, что я уже мертв!» «Не нужно так себя вести. Никто тебя не бросал. Но я связан с Дикон». «Они собираются ее прикончить, Зэп!» «Ну, тогда нас двое!» Сказал призрачный Зэп. «Почему бы тебе не попытаться разобраться с моей проблемой? Ты ведь просто сидишь и ничего не делаешь. У тебя хотя бы есть план!» Я закатил глаза, и должно быть это показалось странным пожилой даме, сидевшей напротив, потому что она бросила на меня мрачный взгляд. «Сейчас я слишком занят!» «Ты не настолько занят!» если у твоего мозга остается несколько свободных серых клеточек, чтобы создать меня. — Ладно, ладно. Тебе прекрасно известно, что я думал о твоих проблемах. Дай мне сделать звонок. — Ну, звони, Иуда! — Послушай, Иуда не был ирландцем. — Ладно уж, звони. — Один звонок, а потом я вернусь к Дикон. У меня ушла минута, чтобы вспомнить номер капрала Томми Флетчера, Я внимательно набрал его, тыкая своими толстыми пальцами в маленькие кнопки. Насколько я слышал, семья ирландца Майка Мэддена находилась в Ирландии. Может быть, Томми сможет произвести небольшую разведку и даст нам какой-то рычаг воздействия. — Для начала неплохо, — сказал все еще дувшийся призрачный зэп. — Только не думай, что ты от меня отделался. Если ты действительно не найдешь меня, я поселюсь у тебя в голове навсегда. «Замечательно! Еще один ультиматум! Только этого мне не хватало!» Томми ответил, когда я уже собирался повесить трубку. «Какого хрена?» — сказал он вместо обычного «Алло», что являлось нормой для сержанта Флетчера, если я ничего не забыл. «Я могу поговорить с тобой, сержант?» — спросил я, с трудом сдерживая улыбку, несмотря на вихрь дерьма, круживший вокруг меня. «Я больше не в армии!» — проворчал Томми. — Особенно в четыре. Будьте на все проклято утра. У меня болит голова, и уже давно пора в постель. Томми резко выдохнул. Видимо, понял, с кем говорит. — Дэниел! Дэн! Проклятущий Маковой! Большой хулиган собственной персоной! — Для тебя, Флетчер, сержант Маковой. — Дэни, братишка, ты в стране. Нам нужно устроить вечеринку. Повеселимся до потери сознания. Ты видел, как танцует одноногий? Так где ты, сержант? За морем капрал. Все еще разбиваешь головы. Так, по мелочи. Именно по этой причине я и звоню. Я могу тебе чем-то помочь. Томми всегда быстро схватывал суть дела. У меня для тебя есть маленькая разведывательная миссия. Последовало смущенное молчание. Потом Томи пробормотал. Дело в том, Дэн, что теперь я не занимаюсь такими вещами. «У меня дети!» Теперь стало стыдно мне. «Забудь, Томми, я ведь не знал!» Томми захихикал. «Я же прикалываюсь над тобой, сержант!» «Конечно, я готов!» «Только убивать цыган не могу!» «На меня наложено проклятие!» «Никаких цыган, честно!» «Мне нужно, чтобы ты навел справки по одному семейному древу!» «Что?» «Кое-кого найти!» «Но будь осторожен!» «У них очень опасные родственники!» На Томми мои слова не произвели особого впечатления. «Дерьмо! У моего брата тоже есть опасный родственник! Кого нужно отыскать?» Я сообщил Томми детали, и он обещал связаться со мной сразу же, как только что-нибудь узнает. Прежде я считал, что мобильный телефон мне ни к чему, но начал понимать, насколько они удобны. «К тому же за звонок платит ирландец Майк!» — рассмеялся призрачный зэп который немного приободрился. Хороший ход! Должно быть, я тоже захихикал, потому что пожилая леди показала мне баллончик Мэйс. День клонился к вечеру, когда я добрался до нужного места в Фармингтоне. Обычно таким заведением вышибалы не требуются. Вся улица казалась такой цельной осенней, что напомнила мне Ирландию. Даже в моих паршивых обстоятельствах Я чувствовал первые мелодичные призывы эмигрантских генов, проснувшихся в моем сердце. Фармингтон, еще симпатичнее Клойстерса, он показался мне настолько милым, что не должен был иметь криминальное подбрюшье. Однако несколько часов назад я выяснил, что оно вполне себе процветало, в особенности на этой улице. Последнюю милю от автобусной остановки я прошел пешком, забросив за спину сумку с оружием. Потом нашел скамейку, на которой могло отдохнуть мое уставшее тело, и прикончил все, что осталось от большой трапезы, закупленной в Такубел. Острая пища напомнила мне о Монтеррее, и я подумал, что мог бы добраться туда очень быстро. — Да, все правильно, амиго, проваливай и оставь меня гнить здесь. — Успокойся, я позвонил Томми, не так ли? Дело тронулось с места... А сейчас прекрати верещать и дай мне подумать. Ты слишком много думаешь. Тебе нужно выйти из своей головы в реальный мир. Ирония должно быть. Я сидел на скамейке и контролировал свою гауру, пытаясь выглядеть как обычный местный житель, а не как бывший солдат, ставший вышибалой, которого отправили ограбить лабораторию, производящую стероиды. Я оживал свой буррито, признавая весьма неохотно что Фабер и Горан наладили классный бизнес. Фабер едва не проронил слезу, когда объяснял мне в клойстерсе детали операции. Как адвокат, я представляю многих людей, занимающихся наркотиками. Я знакомлюсь с ними, и они рассказывают мне, как работает их система. Вооруженный полезной информацией, я почти всегда могу их отмазать. Я помню, что заставил себя слушать внимательно, хотя половина серых клеточек Хотя половина серых клеточек моего мозга сгорела после удара, исходившего от браслета на лодыжке, остальные грозили выйти в отставку и принять жидкое состояние. Проходит год или, может, полтора, и парни успевают забыть о своем ловком адвокате. И тут их лабораторию находят полицейские. Первым входит мой ныне мертвый друг, да таки в горн. За ней следуют мои придурки в шлемах, закованные в броню. Они разбираются с плохими парнями, грузят наркотики в фургон, и все заканчивается. Наш фальшивый полицейский отряд уезжает, оставляя наркодилеров в пластмассовых наручниках. Иногда мы забираем парочку с собой, но через несколько кварталов выбрасываем их на улицу. Он сделал паузу, давая мне возможность насладиться его гением. Что я и сделал, и о краже никто не сообщает. А что они могут сказать? Это полиция! Хочу доложить, что ваши люди украли мои наркотики. Едва ли они будут так поступать. Откуда у тебя покупатель? Я представляю многих торговцев наркотиками. Они думают, что я работаю на одного из них. Это было очень неплохо. Поэтому я сказал, это очень неплохо, джарит. Фабер не сумел сдержать самодовольной улыбки. Спасибо, Дэниел. Но теперь у тебя все пошло наперекосяк потому что твой прирученный детектив мертв». «Прирученный детектив», — сказал призрачный зэп. «Класс!» «И я полагаю, что у Горан хватило ума не оставлять у тебя броню, шлемы и все остальное». «Верно. Горан проводила боевые операции, а я осуществлял планирование». «Хороший план. Сладкий, как сказали бы дети». «И снова спасибо. Впрочем, хотя и ценю твои похвалы, мне нужно нечто больше» прежде чем ты отправишься за очередной порцией продукта. В Ирландии это обозначало взять кого-то за яйца. Наверное, Фабер снова имел в виду наркотики. Ты читал моё досье? Нет, там есть интересные места. Я обладаю специальными навыками, они относятся к делу. Черт, Фабер, если бы твой продукт находился в Фалудже, я бы сумел его извлечь. Фабер облизнул губы. «Извлечь» — это словечко ему понравилось. а начинается на «ф», но это не Фалуджа!» Десять минут спустя Фабер уже изучал мое досье в компьютере «Дикон», который положил себе на колени. «Боже всемогущий, Дэнил! Звучит классно! Ты там кого-нибудь убивал?» «Только тех, кто умер. Но что получу я, Фабер? Если уж мне суждено стать преступником, я хочу, чтобы мне за это платили». — Адвокат должен отлично понимать, что такое жадность. — Ты принесешь мой продукт, и я дам тебе пятьдесят тысяч и твою жизнь. Он угал, и мы оба это понимали. Однако мы оба не могли знать, знает ли об этом другой. — Тебе что, шесть лет? — Ладно, Фабер, мы договорились. Освободи меня и расскажи детали. Фабер позвал своих парней, вручил ключи. И шепотом дал им указание. «Пока еще нет, Дэниел. Сначала я должен произвести на тебя впечатление. Показать, какой я серьезный парень. Думаю, еще одного сеанса нейромышечного пролеча будет достаточно». Я наблюдал за домом, вполне подходящим для съемок комедийного сериала, действие которого происходит в пригороде. Если верить тому, что передают по телевидению, В нем должны были жить отец, набравший лишний вес, привлекательная мать, парочка детей и умников и, возможно, родители мужа или жены, устроившиеся на первом этаже. Парочка броских фраз вроде «Эх, или «Никто из вас меня не поймает!». И вот наступает девятый сезон, и сериал занимает первые места в рейтинге. Лаборатория, где делают наркотики, может находиться в любом месте. Но только не здесь. Тем не менее, если верить Фаберу, она располагалась именно в этом доме. — И еще, там мощная охранная система, — сказал он. — Настоящее произведение искусства. Эти парни не скупятся. Фабер не стал рисковать своими парнями, поэтому мне предстояло действовать в одиночку, без фальшивого полицейского прикрытия. Жаль, ведь если верить Фаберу... Горан создала настоящий ударный отряд. Ломики, тараны, ну и все такое прочее. «Считай, что это тест, Дэниел. Принесешь продукт, и в следующий раз, может быть, я разрешу тебе взять с собой моих ребят». Мне бы следовало позвонить в ФБР, и это было бы правильным ходом. Но как только в дело вмешаются федералы, даже в самом лучшем для меня сценарии, я буду до конца дней членом программы защиты свидетелей. Ну а в худшем... Дикон заморозит, а я получу пожизненное заключение, без права помилования. Возможно, мне стоит установить быстрый набор на нью но пока не нажимать на кнопку. нью на кнопке быстрого набора! Ты начинаешь мыслить, как американец! Зэп был прав, я пробыл здесь слишком долго. Мне требовались пинта Гиннесса, которую нужно наливать пять минут, и свидание с веснушчатой рыжей девушкой. Дом казался самым обычным, но я вгляделся в тени и заметил под карнизом купол камеры и лазерные датчики в саду. Окна были маленькими с декоративными коваными решетками, а дверь выкрашена так, будто она была сделана из дерева, но я не сомневался, что она из стали. Прожекторы на лужайке и на крыше завершали картину. В общем, настоящая крепость, и у меня не было ни одного шанса пробраться внутрь. Я обошел дом сзади. Не такая простая задача, как могло показаться. В современном американском пригороде появилась безумная тенденция сначала стрелять в незнакомцев, а уж потом задавать вопросы, если будет кому. Каждый день в новостях рассказывали о мусорщиках, которых запаниковавшие домохозяйки застрелили только из-за того, что те разговаривали не на английском языке. Иногда... Это становится их основным аргументом для защиты в суде. Он подошел к заднему входу в дом, стал ковыряться в моем мусоре и разговаривал при этом, как террорист, чего он еще ожидал. Но я слишком политизирую. К счастью, начали спускаться сумерки. Я был одет в черное, к тому же мне не раз доводилось проделывать такие вещи. Я проскользнул в соседний дворик, приготовившись кого-нибудь вырубить, если потребуется. «Оставалось надеяться, что это будет мужчина. Я мог бы спокойно жить дальше, окажись на моем пути коренастый садовник. Но если придется увертываться от девушки, это будет уже чересчур для моей измученной психики. Возьми себя в руки, иначе ты начнешь делать ошибки». Да, достойные слова от человека, который однажды после посещения ночного клуба выпил три стаканчика жидкости для полировки мебели прежде чем понял, что что-то не так. «Впервые за многие месяцы я хлебнул такого дерьма!» — отозвался призрачный зэп. Мне удалось пройти по облицованному кирпичом переулку, никого не лишив сознания, и спрятаться в кустарнике. Я смотрел сквозь ветки на застекленную веранду и видел пустую гостиную богатого пригородного дома с креслами имса слишком дорогими, чтобы разрешать детям на них сидеть. Однако сад мне очень понравился. Много зелени и ни малейшего ощущения запущенности. Он напоминал мне о... -о, -о Ох, заткнись, пожалуйста, прекрати нести всякую чушь. Ну и ладно. Внезапно я услышал рычание и понял, что где-то рядом со мной собака. Достаточно крупный ублюдок, предположил я судя по дыханию, которое раздавалось мне в ухо. Это были его деревья, и он разозлился. Я понял, что у меня есть пара секунд, прежде чем он вцепится мне зубами в лицо. И тогда Фабер отметит сильное изменение моих жизненных показателей на своем мониторе. «Пожалуйста, только не Ротвейлер, пожалуйста, не Ротвейлер!» Я оглянулся и увидел в двух футах от себя Ротвейлера чью заостренную голову забавно обрамляли мягкие зеленые листья. Он ощерился, обнажив мощные резцы. Черные зрачки уставились на меня, точно лазерные прицелы, и мне сразу стало не до смеха. Господи, это несправедливо! Сколько еще дерьма может свалиться на человека за один день?»